Глава четырнадцатая стёмка плохо помнил, как добрался до Волоков между Днепром и Ловотью. Была ночь, было душевное смятение и желание оказаться подальше. Он брел по берегу Днепра, не разбирая дороги, потом кто-то взял его в лодку долбленку за перстенек с мизинца в качестве платы. Стемке хотелось лишь одного – уйти куда-нибудь исчезнуть, забыть все. А возможная погоня? О ней он не думал. В душе его билось какое-то непонятное, тревожное чувство, будто что-то непоправимо изменилось. Пугало странное ощущение пустоты под ногами. Точно он оторвался от земли, летит, но в любой миг может рухнуть. И тогда он не желал ни о чем думать. Так было лучше. Очнулся от наваждения он только под утро, когда увидел застывшие на волоках суда, множество палаток, дымок над кострами. Парня приняли у ближайшего костра, кто-то протянул ему миску похлебки. Кто такой, не расспрашивали. Тут на волоках был свой особый мир. Сейчас люди томились от скуки в ожидании начала судоходства, когда можно будет вновь приняться за торговые дела, а пока развлекались как могли. Чинили корабельные снасти. Охотились в окрестных лесах, устраивали молодецкие потасовки или просто болтали о всяком. Более двадцати ладей стояли на мелководье у берега, откуда потом пойдут по Днепру. Народу собралось немало, как самих торговцев с охранниками и грибцами, так и разного другого люда всегда присутствующего на волоках – купцов, перекупщиков – всевозможных мастеровых людей хозяев постоялых дворов, где можно было и в бане помыться и поспать на свежей соломке под крышей. Особенно много было здесь окрестных жителей перетаскивающих волоком суда на катках. Это была их работа: тащить ладьи посуху от одного водного пути в другой. Для этого под днище корабля подкладывали деревянные катки, смазывали их протухшей рыбой, чтобы лучше скользили, тащили на канатх. рывивок, остановка вновь укладывали бревна опять тащили волоком и так без конца в этом деле требовалось сила и хорошее знание местности на волоках всегда царило оживление кто-то приходил сюда зарабатывать кто-то наоборот высматривал где что плохо лежит особым почетом на волоках пользовались те кто брались доставлять суда без большой тряски, не повреждая их таким умельцам платили немалую плату шаталось тут и довольно много бродячего люда Кто-то приходил наняться в артель, кто-то просто провести время, себя показать и других посмотреть, поболтать, попьянствовать, да подраться Прибивались нищие, готовые продаться в неволю, только бы не жить в голоде и холоде. «Вольным человеком не каждому дано быть», – елейным голосом говорил неказистый, сидевший у костра мужичок. «Кому-то рабом жить лучше, не надо искать еду, хозяин обо всем позаботится». А если плетью огреет, спросил кто-то и хмыкнул презрительно. Так терпи, назидательно изрек мужичок. И поверьте, иной раз это даже легче, чем страдать от голода или прятаться от дикого зверя в лесах. Дикого зверя в окрестных лесах действительно было предостаточно. И чтобы отблагодарить гостеприимных корабельщиков за постой, Стемка, проспавшись после прихода, отправился с одной из ватак на охоту. Правда, перед этим у него произошел разговор с Гуннаром, заправлявшим всем на волоках. Варяг был немного удивлен, заметив среди спавших у потухшего костра знакомого парня. Толкнул слегка носком башмака в бок, и когда Стема, сонно моргая, поднял всклокоченную голову, кивнул головой в рогатом шлеме в сторону, приглашая отойти. Спрашивать ни о чем не стал, просто смотрел на него. Стема тоже молча смотрел, говорить было тошно, как и вспоминать. Сказал ведь, что все путем будет. Только и вымолвил он, когда вопросительное молчание Гуннара Хмурого стало ему невмоготу. варяк так и не сказал ни слова, лишь глядел холодными, будто замороженными глазами. В них таилось предупреждение, только попробуй обмануть. Позже Стему предупредили, чтобы держался он с этим Гуннаром поосторожнее. Этот воспитанник Эгеля Золота хоть и навел порядок на волоках, отогнал грабителей и усмирил волновавшихся от долгого безделья торговцев, держит весь путь на волоках в кулаке. Не далее, как вчера, один из варягов попробовал было пойти наперекор его воле. Так Гонар расправился с ним тремя ударами топора. Тело убитого велел не убирать, а просто оттащить в сторону. Труп пролежал всю теплую ночь, и мелкие лесные зверушки выгрызли ему все внутренности и объели лицо. Когда Стема шел в лес с охотниками, он слышал, как они говорили о Гуннаре. Странный он, прибыл сюда на богатой ладье с целым отрядом. Все думали, до Варяжского моря пойдет. А он вдруг застрял тут. Его люди сперва при нем оставались, а потом в одну ночь исчезли вместе с ладьей. А ладья его – крепкий такой драккар с пятнадцатью скамьями для гребцов. И куда делось-то? Да еще совсем отрядом. Волоком, видать, потащили в темноте. гунар видимо, приказал. Он тут, как степной пес Эгеля, за стадом следит. Нелюдимый, но важный, и страсть какой злющий. Стема отмалчивался, не вступая в разговор, только когда на узкой тропе его больно ударила по лицу длинная хвойная лапа, он сломал ее с резким треском, пробормотав негромко. Так ей и надо, как раз для нее. На той охоте он впервые проявил себя – Выданный ему лук, хоть и не такой ладный, как оставленный в Смоленске, пришелся по руке, а свое умение бить без промаха Стема показал играючись. И, конечно же, заслужил себе место у артельного костра и пропитание. Его новые приятели мастерству нового стрелка только подивились, хотя и так было ясно, что новичок не какой-то бродяжка. Один пояс весь в бирюзе и в золочёных ящерах, чего стоил в пору боярскому сынку носить, а если не боярскому, то ведь не из последних. Явился парень в простой одежде, из светлого льна, какую и полагается носить в такую жару. Была она чистой и добротной, с аккуратной вышивкой на предплечьях. Правда, у живущих на Волоках долго она такой не останется. Не измарается, так в потасовках порвется, не порвется, так пропьет. Не раз уже такое бывало, когда люди тут спускали все до одного оружия и спасала их тогда, только если кто-нибудь нанимал для следующего перехода. А Стему, видя его меткость, в первый же день один купец стал уговаривать примкнуть к его отряду. Дескать, умелые да толковые воины ему очень нужны, Не сегодня-завтра князья с уграми разберутся, путь по Днепру откроется, вот он и зовет с собой парня в артель. Поглядим, только и отвечал Стема, опуская голову и пряча глаза. А вообще ему было хорошо в такой мужской компании. Нравились разговоры об оружии и дальних походах, незлобливые шутки, и внезапно вспыхивающие и также быстро прекращающиеся потасовки. Иногда стёма уходил от стоянок, бродил по окрестностям или лежал где-нибудь под кустом ракитника, пожевывая травинку и глядя на проплывающие по небу облака. По-прежнему стояла сушь, ссохшийся от жары мох рассыпался под сапогом, в увядших папоротниках не было ни одного гриба, на кустах ни единой ягодки. Жара, скука, только сверчки сухо трещали в удушливой тишине. Под вечер Стема возвращался на волоке. Усаживался у костра, где ходил по рукам бурдюк с медовухой. Медовуха была сладковатой и легкой, но туманила голову похлеще прославленных рамейских вин. После нескольких глотков мир казался искаженным. Начинал разбирать смех, рука проносилась мимо чарки, надетый на нож кусок печеной репы, тянул руку вниз, как гиря. Ноги совсем заплетались, так что приходилось почти на четвереньках уползать в тенек под кусты, отлеживаться, а потом снова пить. Как-то сюда на Волоке приплыл укреп, привез на торги мену своего пива, а справившись, стал разыскивать Стемку. Нашел его пьяным, спавшим в холодочке, на силу растолкал, стал отпаивать квасом. Я, как услышал, что тут редкостный стрелок появился, сразу понял, стемит дияров, А ведь сперва думал, что ты от гнева Некраса и его людей до самого Киева бежал. Стемка молча пил квас, довольно кряхтя и вытирая тыльной стороной ладони мокрые губы. Укреп смотрел на него выжидающий, но Стема ни о чем не спрашивал, и тогда Корчмарь сам стал рассказывать новости. Оказывается, после исчезновения Стемы враждующие смоленские роды еще долго спорили, но уже больше о том, кто придаст земле тело Олеси. Михалап требовал положить ее в родовой курган, а Некрас уверял, что раз Олеся до конца оставалась его женой, ему и хоронить ее. Это вновь едва не привело к потасовке прямо в детинце так что Стемку разыскивать никому и в голову тогда не пришло. А после того, как нашумелись и выпустили пар, начали разговаривать о Вире. Некрас обязался заплатить роду убитой жены, сколько с него запросят. У всех глаза разгорелись от жадности, но Некрас не скупился и, в конце концов, родичи Олеси остались довольны. Род уже обманутого купца, сам Кудияр взялся выплатить ущерб за оскорбление, так что, выходит, Стеме скрываться уже незачем. Укреп даже похлопал приятеля по плечу, заулыбался, но, видя, что Стема остался такой же поникший, решил намекнуть ему о княжне, дескать, мается, рада наша, место себе не находит, все на капище ходит и требы богатые приносит. Задобрила щедростью тоже косо поглядывавших на нее волхвов. Сама же в кручине великой. Наступает русальная неделя, когда перед днем купалы, девушки прекращают работу и ходят на гулянки, водят хороводы да в реках моют косы. А княжна все сидит одна в тереме. Видать, некому утешить ее, а сама никак не опомнится от случившегося. «Ты пойми, Стема», — говорил Укреп, — «если светорада изболтнула лишнее, то только по недомыслию. Сам знаешь, у Мишка у нее короче кос словно сами боги укоротили его в обмен на красоту». И Укреп вновь заглядывал в синие затуманившиеся глаза приятеля в ожидании ответа. Даже намекнул, не сказать ли в детинце, где Стема обитает, но тот только выдавил, квасу еще налей. Укреп ушел, так ничего и не добившись от Стемы, и тот опять завалился спать, пролежав под кустом до самой темноты. Так и проводил он время. Стрелял дичь, бродил по окрестностям, беспробудно пил, а то и выходил на кулачный бой. Силачей на Волоках всегда водилось немало, любили они разогнать застоявшуюся кровь в кулачном бою, и многие были куда сильнее Стемы. Но он дрался не так, как тут принято, то подсечку неожиданно сделает, когда у самого от борцовского объятия противника уже кости трещат и повалит под смех и улюлюканье зрителей, а то в последний момент так боднет лбом в переносицу, что кровь польется. Расточка стемит был невысокого, но чтобы в переносицу какому-нибудь богатырю угодить в самый раз. Одни ругали его за недозволенные приемы, другие же, наоборот, стремились перенять. «Хитерт и чубатый», — говорили Стеме местные, называя приклеившимся тут прозвищем. «Гляди только, чтобы за хитрости девки тебе чуб не выдрали по волоску и начинали смеяться, видя, как вздрагивал Стема, отходя прочь». О девках и бабах на волоках в последнее время говорили постоянно. Когда же еще о них говорить, как не в русальную неделю? Кто-то даже намекал, что надо бы отыскать где-нибудь у обмелевшей реки этаких прелестниц, посмотреть, как они моют косы, как погружаются на в искрящуюся от лунного света воду. Как-то на волоке забрел полудикий волхв, тоже не побрезговавший выпить исходившего по кругу ковша хмельной жидкости. Заслышав такие разговоры, он даже подскочил, руками замахал, бренча костяными амулетами. «Совсем боги помутили вам разум, быки бодливые? Да ни одну девку в такое время тронуть нельзя, чтобы гнева богов не вызвать. Может, хоть красавицы наши умилостивят небожителей и на землю кривичей купала принесет дожди и грозы? А иначе, видят боги Перун, Дождьбог и симарк крылатый, плохо придется всем, кто к земле привязан». «Ну да мы к земле не привязаны», – беспечно отвечали ему. Тут действительно собрались в основном люди торговые и да довоенные. И пока реки не замерзли и в лесу дичь водится, голода они не страшились. А вот любиться хотелось. Вот и поднесли волхву чарочку, попросили поворожить об известном деле, дескать, когда, с кем. Волхв от подношения не отказался и с готовностью вызвался выражить первому, на кого упал взгляд. Им неожиданно оказался Стемка-стрелок. Может, потому, что больше всех смеялся над лесным кудесником. И парень лишь подмигивал собравшимся пока лохматый дед, то ладони его рассматривал, то велел бросать перед собой какие-то щепки с нарезанными знаками и долго в них вглядывался, однако в виду вдруг изрек такой, от чего стёмка заморгал удивленно: Полюбит тебя молодец красавица необыкновенная да прославленная и под за тобой за самый видорайй. Ты всякому навыражишь приятное, лишь бы еще угостили, зашумели вокруг. Хотя, чубаты у нас и впрямь парень ладный, да и Витя не из последних». Стема тоже хотел посмеяться над диким кудесником, от которого попахивало отхожим местом, но так и застыл, когда тот вдруг добавил, что красавицу эту сам Витя не больно жалует, даже готов бежать от нее за три девять земель. «А это зря», а — грозя кривым пальцем, молвил Волхв. «Что бы ни натворила она, Ты прости ее, ибо красивым все можно, ведь красота дана от богов, так они отмечают равных себе. Вокруг гаготали мужики, кто-то уже требовал от волхва, чтобы тот и ему любовь прославленной красавицы нагадал, а заодно и предсказал, как даже с ней того. Стема незаметно ушел от костра. Жарко было, душно, ничего не хотелось делать. Опять нашел место в зарослях, лег, закинув руки за голову. Где-то вдали стучал клювом по дереву дятел, стрекотали сверчки. Хорошо было лежать вот так, бездельничать, ни о чем не тревожась, не думая. Однако от самого себя не скроешься, и невольно откуда-то из глубины поднимались тревожные думы». Стема боялся себе признаться, что только теперь начал понимать, как глубоко и больно вошла в его жизнь светорада. Она была своенравна, избалована, коварна, однако он снова и снова думал о ней. Иногда он готов был поверить в то, что хитрая Светка просто-напросто причаровала его. Ведь не зря же таскала его с собой к известной у горехи. И теперь святорада то и дело мерещилась стеме Во сне, в пьяном угаре, в трепетании листвы, В солнечных бликах на траве и завитках дыма Над вечерними кострами. Мерещились ее легкие вьющиеся кудри, Прозрачные золотистые глаза, Такие темные в ночи и ясные, лучистые при солнечном свете. Он вспоминал, как они ехали через притихший, жаркий лес на его пегаши, а ее развивающиеся волосы щекотали ему лицо или как дрогнуло его сердце, когда она пожалела лисят, показавшись вдруг такой славной и трогательной. Он почти поверил тогда, что, повзрослев, она изменилась к лучшему. А еще Стема не мог забыть, как свиторада требовала, чтобы он поцеловал ее в полумраке теремной галереи. И как он едва совладал с собой, так тянуло его к ней. Это было незабываемо. Он помнил, какова она вблизи, на ощупь, даже на вкус. И Стема с досадой понял, сколько бы ни пытался он ненавидеть княжну, сколько бы ни гневался за то, что она погубила Олесю, все равно он тоскует о ней». Эх, добилась все же своего светорада золотая, поймала его, как дикую птицу, в селок своих легких золотых волос. И, может, оттого он и начал хаживать колесся, чтобы, былая полудетская увлеченность смоленской пивуньей, отвлекла его от княжны. О Олесе думать было особенно горько. Стема злился на себя, хотя и был убежден, что не виноват в ее гибели, и в то же время понимал, что просто использовал Олесю. Ну, пожалеть ее хотелось, да и сладко с ней было легко. Но ведь он всегда знал, чем рискует молодая купчиха, сойдясь с ним. Во время тайных любовных свиданий в доме ее отца и в Березовом он всегда отмалчивался, если Олеся начинала заводить разговоры о том, как было бы ладно, если бы они навек остались вместе. Ее слова начинали раздражать, а еще порой. Ведь было же, что в минуту особой близости с купчихой он негаданно... Олесю именем Смоленской княжны называл. Но отшучивался, уверяя, что просто все эти дни находятся при святораде голова от нее кругом идет, вот и сболтнул. Олеся была нетребовательна. Она вообще была простой девушкой. святорада с ее насмешками и неожиданными капризами казалась с Теме более интересной и опасной. Они оба знали, что случилось в их прошлом, но никогда не упоминали о том, Да и Светка не из тех, кто признается в собственной вине. стёма резко садился, стряхивал сухой мох с волос. Замучился он с этими мыслями. Может, стоит вспомнить, что говорил укреп, и вернуться в Смоленск? И снова окунуться в заботы, волнения, смотреть на светораду? Гуннар этого ждет. А Стема, словно назло, ему никуда не поедет. Ему нравится вот тут, на Волоках. Есть, пить, слушать истории бывалых корабелов, и только в груди оставалась страшная пустота, как будто его сердце подернулось золой. Ему уже было неважно, что с ним случится, как сложится его судьба, выполнит ли он то, что обещал. Да нет, конечно же, выполнит, ведь только так он сможет избавиться от этого нездорового чувства, а заодно отомстит и за себя, и за Олесю. всё решилось в один прекрасный день. Стёма тогда опять напился, может, даже больше обычного, так как совсем не помнил, как забрёл в отдалённый лесок, заснул в стогу накушенной свежей травы, сладко пахнувшей подсыхающей зеленью. Очнулся от того, что кто-то пытался снять с него его роскошный пояс. Сквозь хмельную дремоту Стёма подумал, что уж больно нерешителен вор, возится долго и неумело. Опытный воришка обычно действует так, что комар носа не подточит стёмку не подвела воинская выучка, и он почти сразу схватил вора за руку, быстро и резко вывернул ее, услышав хруст, словно переломилась сочная морковь. Вор взвыл и кинулся в припрыжку в кусты. Стёма поднявшись, тоже поспешил прочь, думал, вот до чего допился какие-то бродяги его обобрать хотят. Но когда вышел к становищу на волоках, сразу забыл о досадном происшествии, поняв, что-то случилось — Тут никто не спал, в предрассветной тьме чувствовалось общее движение, люди суетились, тащили на корабли сундуки, ларцы, мешки, тюки тканей, хранившиеся до этого под охраной в сараях постоялых дворов. Оглядевшись, Тёма заметил Гуннара. Тот сидел у потухшего костра, ссутулившись и опустив голову на руки, будто в какой-то глубокой кручине. На подошедшего Стему поглядел не сразу, но парень успел заметить, что глаза у варяга красные, как от недосыпания или от сдерживаемого страшного напряжения. «Что тут случилось, Гунар Каррисон?» И пожалел, что спросил у этого хмурого, людей вокруг что ли мало, что он именно к Гунару обратился. Однако Гунар ответил «Вести добрые». Угры ушли, как Олег вещи рассчитывал. Путь по Днепру свободен, одно только плохо. Эгель Золото умер, и киевский князь привез его тело в Смоленск. Стема только судорожно сглотнул, молчал не в силах осмыслить услышанное. «А как?» — наконец выдавил он. «Как это произошло? Была сеча?» Гуннар стал отвечать на редкость вежливо, путая славянские и скандинавские слова, только это и указывало на то, в каком волнении он находился. Сечи не было. Яд. И вроде как яд этот предназначался Олегу Вещему. Но случайно его выпил Эгель. Да будет легка его дорога в палаты Волгалы через Беврест. Он вытер сильным запястьем глаза, отвернувшись при этом от Стемы. Эгель золота, конечно, был его воспитателем, но все равно не дело показывать мальчишке, как он скорбит о кончине князя, особенно если учесть, что Эгель отказал Гуннару в руке светорады. Последняя мысль окончательно привела варяга в себя, и он поглядел на оторопело застывшего парня уже суровее. Стема же был растерян, нервно отвел рукой волосы от глаз. «Как же теперь Смоленск без князя?» Кто там будет править?» Жёсткий рот варяга скривился, глаза сощурились, и только через некий продолжительный миг Стёма сообразил, что Гуннар хмуро улыбается. «А нам с тобой какое дело до этого, парень? Разве нас не должно занимать сейчас совсем другое?» Стёме не составило труда уговорить одного из знакомых корабельщиков подвести его до Смоленска. Прибыли они, когда совсем рассвело. Под жарким, нещадно полившим солнцем город выглядел по-прежнему оживленным и многолюдным. Может, только стругов вдоль реки прибавилось до да воинов среди жителей и стало заметно больше. Многие из них были окружены плотной толпой смолян, жадно слушавших новости. Стема также примкнул к одной из таких групп, узнав в говорившем знакомого десятника из отряда Олега. Тот рассказывал. Угры стали уходить, как только поняли, что подкрепление к ним из степи больше не подойдет. Степь, поговаривают, вся горела под солнцем. Вот жар их и не допустил. И как доносили, они двинулись куда-то к южным морям, в сторону от Киевограда. Что и было нам на руку, Перун подсобил. «Не Перун, а жених нашей светорады Игорь!» выкрикнул кто-то из толпы, желая показать, что они тут кое-что знают. Витязь только пожевал усы увидел пробравшегося почти вплотную к нему стемку стрелка, признал и, кивнув как знакомому, стал продолжать свой рассказ. Пояснил, что угры под Киевом к тому времени уже смекнули, что у них только два выхода – либо сеча, либо полная мошна и путь за Днепр. не дураки оказались, выбрав последнее, и почти две седмицы переправлялись на паромах через реку со своими кибитками, семьями, лошадьми – Небедными людьми уходили от Киева угорские пришельцы, но особой чести им в том не было, ибо даже паромщики посмеивались над ними, хотя открыто оскорблять никто не решался. В один из последних дней, когда большая часть угров уже отъехала, их ханы, Инсар и Асуп, отправились к Олегу на прощальный пир, и хотя многие говорили, что «колом их надо по башке, а не брагой и медом угощать», Да только так у великих правителей принято. Вот и попировали. А ханы напоследок еще и дары русским князьям поднесли, и был среди них кувшин редкого заморского вина. Его лично Олегу преподносили со словами уважения и пожеланиями здоровья. А происходил этот пир в Большом княжеском шатре. Там же подаренное ханами вино и осталось, да только через пару дней после того, как ханы отбыли, Эйгель вошел в шатер в отсутствие Олега и попросил служку, чтобы тот подал ему разбавленного водой вина, которая имеет свойство хорошо утолять жажду. «Если бы кто-то из наших воевод попить захотел», объяснял рассказчик, «он бы скорее квасу, али даже водицы ключевой потребовал. Ну а Эйгель золото-варяг, да еще и привыкший к самому, что ни на есть лучшему. Вот он и выпил этого вина, подаренного Олегу. Может, и лишнего себе позволил, да только теперь... Обсуждать это уже не резон, ибо так он и себя наказал за самоуправство, и Олега от страшной смерти избавил. Слушавшие его загомонили. Кто-то из смолян заметил, что их Эгель золото ни в чем не хуже Олега Вещева, и мог пробовать даже то, что киевскому князю дарено. Киевский витязь продолжал рассказывать о том, как к вечеру того же дня Эгелю сделалось худо, Как он корчился от боли, а вызванные к нему лекари и кудесники творили разные наговоры, отпаивали целебным зельем, но оно выходило назад из смоленского князя, и к утру стало ясно, что Эгель отходит. А потом загудел рог на капище над Киевой горой и полетел над городом густой черный дым, возвещая о кончине князя Смоленского. А ведь княгиня наша предчувствовала, что Эгель к ней не вернется. Негромко прозвучал чей-то голос в толпе, и какая-то баба заголосила. Волхвы ей недоброе предсказывали, переговаривались люди. Говорили, что боги сердиты и великую жертву требуют, даже на княжича Асмунда указывали. Она же гнать их повелела, вот боги и все единое и выбрали жертву. Не сына, так мужа у нее забрали. Но боги-то тут при чем? Чем богам князья наши не угодили? Это все угры проклятущие. Люди добрые, а как же мы теперь без князя-защитника нашего будем?» Послышался чей-то полный отчаянье голос. Вновь кто-то запричитал, стали всхлипывать женщины. Стема не стал больше слушать. Все, что надо, он и так в детинце узнает. Во дворе детинца было многолюдно. Стему хоть и признали, но не окликнули, и он беспрепятственно прошел к дверям гридницы. Здесь, как и положено, стояли охранники, облаченные из головы до ног в булат с секирами у плеча. Один из них позвал Стему, и тот не сразу и признал Митяя в войне с высоким шишаком на голове. Вернулся? Тут баили что ты едва ли не в Киев подался. Может, пояснишь, как же такое все же могло случиться? Как князя нашего? Эх! Он всхлипнул. Вид облаченного в доспехи воина, льющего слезы, был более чем странен, однако Стема понимал его. Люди в Смоленске давно привыкли жить под рукой Эгеля. Давно знали, что их спокойное житье-бытье обеспечено его охраной и правлением. Гордились, что Смоленск так поднялся на Руси, став в уровень, едва ли не с самим Киевом. И теперь многие терялись, не зная, каких ждать перемен. Не был я в Киеве. виновато опустив голову, проговорил Стема, словно будь он там приглядел бы за князем, отвел беду. Так на волоках ошивался Я войду в терем, а, Митяй? Иди ты, рында, княжный, тебя никто от службы не отстранял. После залитого палящим солнцем двора гритница терема показалась в Теме совсем темной, и хотя в расположенные под сводом высокой кровли окна вливался свет, красиво сверкавший на позолоченных столбах подпорах, однако сейчас в этом не чувствовалось обычного великолепия, даже наоборот, мрачный свод с позолотой казался торжественно траурным стёма отступил за один из столбов, он видел сидевших на лавках вдоль стен смоленских бояр, видел воевод в булате, видел волхвов в светлых одеждах, стоявших недалеко от главного возвышения. Было душно, все молчали, отчего в этом многолюдии было нечто тяжелое. В центре гридницы, где было свободное пространство, стёма увидел покрытый алым сукном стол – На нем стояла большая деревянная колода с телом Эгеля золота. Сейчас князь Смоленска был как призрак, как марево нереальное. Сквозь желтоватую мутную массу едва просвечивали очертания человеческого тела. У Стемы на мгновение перехватило дыхание, но потом сообразил. Мертвого Эгеля залили медом, чтобы по дороге тело не стало разлагаться по жаре. Тем не менее, тление уже началось, и в душной гриднице витал тяжелый дух мертвичины. Стема смотрел на желтое месиво в колоде, постепенно начиная различать самого Эгеля. Сложенные на рукояти меча руки, золоченый шлем, тускло светившийся сквозь пласты мёда И вдруг припомнил свое детство и отрочество при дворе князя Варяга, и то, что когда-то Эгель чуть не запорол его до смерти но это воспоминание мелькнуло и исчезло, он проникся всеобщим горем, ибо не в золотой гриднице, не пожалуй, во всем Смоленске не было никого, кто не скорбел бы по своему князю мудрому и справедливому, который мог дать людям мир и процветание. Чья-то широкая спина заслонила от стемы тело в колоде, и он не сразу понял, что это князь Олег. Вещей не стоял на одном месте, он медленно ходил по гриднице в темном широком плаще, сложив руки на рукояти меча, словно князь, и сейчас ждал подвоха и готов был к обороне. Или просто не знал, куда деть руки, был растерян и смущен, ибо нет тяжелее долго, чем возвращать роду тело его главы, которого сам же и позвал в поход». «Беру у самого громовержца в свидетели, что и для меня смерть Эгеля была неожиданной», — говорил Олег, чуть опустив светловолосую голову с богатым очельем. «Ведь и меч-то не был вынут, и ни единая стрела не была выпущена. А о том, что Эгель по неведению выпил яд, которым супостаты меня самого опоить хотели». Век буду помнить о том, и вина моя будет столь же тяжкой, как мой долг теперь, когда я вынужден стоять перед вами и держать ответ. А ведь я знала, что-то должно случиться, как порыв слабого ветра прошелестел негромкий женский голос, это сказала княгиня Гордоксева. Она стояла в изножье погребальной колоды, сцепив руки, вся в черном, только лицо непривычно белое, без своих обычных украшений под этим свободно спадающим длинным траурным покрывалом. Княгиня скорее походила на служительницу смерти, нежели на правительницу одного из богатейших городов Руси. Держалась она с таким самообладанием, что казалось невероятным, что не так давно эта женщина могла впасть в отчаяние И так гласить, когда провожала мужа в поход. Князь олег шагнул к ней: В этот час скорби я вновь хочу напомнить вам и вам, мужи Смоленские, что Эгель всегда был мне добрым союзником. Я был в нем уверен, как в самом себе, потому и поспешил к нему первому, когда беда пришла на русь, знал, Эгель золото не подведет, И когда не стало его прозвучал глубокий вздох вещего: Я тут же принес великие требы на капище в Киеве, чтобы выри и небожители приняли с огромным почетом и уважением моего друга. Он сделал особое ударение на слове «друга». «Вам же, люди смоленские, и вам, родичи Эгеля, скажу одно. Не вините меня в том, что случилось, ибо для меня лишиться вашей дружбы — Было бы так же горько, как потерять свою честь. И пусть распадется мой щит, если я лгу. В его негромком голосе чувствовались одновременно печаль и сила. Стема с трудом оторвал взор от Олега и теперь смотрел туда, где на высоком помосте стояли в темных облачениях дети Эгеля — Ингельд, Асмунд и Светорада. Оба княжеча склонили голову, а княжна, наоборот, стояла выпрямившись, только чуть вздрагивала, и Стема догадался, что она плачет. Но даже в том, как она подавляла свои рыдания, было столько достоинства, что Тема растрогался. Он мог сколько угодно обвинять Светку в бессердечье, однако не теперь, когда погиб ее отец. Ведь будь гель жив, она и Игоря могла не опасаться. Святорада хорошо понимала, что означает для нее потеря отца-защитника. Стема был поражен тем, как в единый миг в ней исчезло все бездумное, ребячливое и слабое, как она превратилась в истинную княжну и смотрел на нее со сдержанным восхищением, почти не вникая в то, о чем еще говорил князь Олег. А тот вел речи о том, что смоляне должны держаться союза с Киевом, ибо иначе Русь распадется, и распри между племенами – Принесут ей больше вреда, чем кончина одного из наидостойнейших правителей. Когда князь умолк, стало так тихо, будто гридница пуста, а не полна людей, как кола с зернами. И в этой тиши подала голос Гордоксева. Говорила негромко и бесцветно, но голос ее был слышен каждому. «Я не стану отрицать, что мой муж стремился к союзу с тобой, Олег». И понимаю, что если бы не коварство недругов, Эйгель вернулся бы ко мне целый и невредимый. Но видно такова воля богов. Боги стоят над всеми рожденными под небесами, и с этим уже ничего нельзя поделать. Я всегда знала это и учила тому же своих детей». Княгиня выпрямилась и теперь смотрела на помост, где стояли ее дети – Ингельт, свесивший бритую голову с заправленной за ухо длинной прядью, сосредоточенный Асмунд и тоненькая, как тростинка, святорада Вы трое? наше с Эгелем продолжения. И все, что мой муж хотел для вас и для Смоленска, досвершится. Пусть светорада станет женой Игоря, и они будут правителями как Киева, так и Смоленска. Посадником в Смоленске останется Асмунд, но войском будет владеть ингельд Вы уже взрослые, я горжусь вами и могу быть спокойна, что вы все сделаете, как бы того желали мы с Эгелем, а я... Теперь я готова сказать свою последнюю волю. По гриднице прошелестел глухой ропот. Что-то торжественное и горестное прозвучало в словах княгини. Стоявший за колонной Стема услышал, как недалеко от него кто-то переспросил с каким-то страхом, от отчего же последнюю? и даже не узнал голоса своего отца таким непривычно взволнованным был он а княгиня повернулась туда, где стояли волхвы в своих длинных светлых одеждах. Не всегда между нами был лад служителей богов склонилась перед ними гордоксева не всегда я почитала вас как должно, не всегда внимала вашим речам теперь вижу что зря. «Вы предрекли мне беду, и она настигла меня. Вы требовали от меня великой жертвы на алтарь, дабы боги перестали гневаться и послали дождь, по которому так истосковалась земля. Говорите, было это?» была княгиня Пресветлая», — произнес один из них. «Но, поверь, мы не желали тебе зла, а только хотели предостеречь. Теперь нам самим...» Смерть Эгеля Смоленского так же тяжела, как всем, кто долгие годы в мире и процветании жил под его мудрым правлением. Похоже, волф хотел что-то добавить, но Гордоксева резко подняла руку, взмахнув широким черным рукавом, словно крылом. «Послушайте, что скажу, пока я еще во власти и имею право вершить свою волю». Стема не знал, что скажет княгиня, однако от прозвучавшей в ее голосе роковой обреченности у него даже в душной гриднице мороз прошел по коже. Он опять взглянул на высокий помост и заметил, что и дети княгини выглядели взволнованными, переглядывались, будто ища поддержки друг у друга, будто страшась чего-то. Гордоксева заговорила. «Все мы, вся Русь ожидает светлого праздника купалы». Много надежд у нас на этот день, ибо на Купалу год вступает в новую силу. И от того, как мы будем веселиться в Купальскую ночь, насколько богатыми будут наши подношения, зависит благосклонность к нам этого летнего божества, то, сколько плодородия пошлет оно на землю, а значит, богато или бедно будут жить люди. Сегодня и завтра минут, и надо будет отмечать праздник Купалы. И хотя все мы в горе, праздник — должен пройти весело, даже веселее, чем всегда. И чтобы наша печаль не помешала людям веселиться, мы уже сегодня должны придать тело моего мужа Эгеля священному огню и положить его прах в высокий курган. Так, я говорю, люди, — ей отвечали согласными возгласами, но, погомонив и подтвердив сказанное, все опять смолкли, ибо понимали, вдовая княгиня еще не сказала самого важного. «По обычаю, — продолжила Гордоксева, — с князем в курган положат много богатств, а также доброго коня, сокола и верного пса. Должна быть с ним и спутница, так положено. Однако я попрошу, чтобы не бросали жребий среди женщин и не просили никого следовать с князем Вырий. Моим мужем и моим сердцем был Эгель золото, так пусть же я и останусь с ним». При этом она смотрела на смутно различимое под медом лицо князя, и по ее щекам впервые покатились слезы. Тут даже враждовавшие до этого с княгиней волхвы прониклись к ней состраданием, стали уверять, что все будет выполнено, как госпожа княгиня желает. Она же ответила им неожиданно колючим голосом. «Вы твердили, что боги разгневаны, и им нужна особая жертва. Даже хотели положить на алтарь моего сына Асмунда» однако боги забрали Эгеля. Их ли то, выбор или нет, обсуждать не берусь. Главное одно — он ушел к богам, и теперь мне нечего делать под этими небесами, поэтому я решила, на алтарь в день купалы вы положите меня. Ответьте сейчас, такая жертва будет достойна того, чтобы умилостивить небо и послать влагу и плодородие моей земле. Голос Гордоксевы теперь усилился, в нем слышалась стальная непреклонность. Он прозвучал громко и впечатляюще, уже хотя бы потому, что был произнесен в полной тишине. Люди застыли, смотрели на свою княгиню, почитать которую привыкли. И вот она собирается сама себя сделать искупительной жертвой. Это было неслыханно. Нет, мама, нет! Первым подал голос Асмунд, обратившись к княгине, как не полагалось княжичу при людях. А тут еще его слабые ноги подкосились, он рухнул перед ней на колени. Самый разумный и достойный среди детей Гордоксевы он не выдержал первым. «Мы не позволим тебе! Ты княгиня Смоленска! Олег, прикажи ей!» Но Олег стоял, понурив голову, руки сжимали рукоять меча. Он не мог поддержать Асмунда. То была воля княгини и ее желание последовать за мужем в Вырей, а это пожелание супруги всегда считалось священным на Руси. К тому же она это делала и для своих людей, ибо подобная жертва, когда на алтарь проливается кровь не рабов, а правителей, всегда была угодна небожителям. Кроме того, Олегу было выгодно, чтобы в Смоленске не стало популярной здесь гордоксевы. Олегу нужна была единая Русь, а значит сильная власть над ней – Когда-то он смог подчинить вольный Новгород, заставив его признать власть Киева, в котором он сел князем. Теперь очередь Смоленска. Поэтому Олег ни во что не вмешивался, предоставив смолянам решать все самим. Княже Чингель тоже кинулся к матери. «Как же это, родная! Не оставляй нас!» Это был крик большого ребенка, хотя и привыкшего жить вдали от семьи, но чувствовавшего себя защищённым уже от того, что его родители живы и потому боявшегося осиротеть. В этом возгласе было даже нечто недостойное лихого воина, каким обычно выставлял себя отважный, но недалёкий смоленский княжич. Да и проявленная его братом Асмундом слабость от неожиданности и горя, оставившего свою обычную сдержанность, была непривычна и пугала. Среди собравшихся смолян началась настоящая паника – Галдели бояре, что-то выкрикивали волхвы, шумела дружина, причитали женщины. Светарада тоже в первый момент вскрикнула и закрыла лицо руками. Для этой избалованной и привыкшей к спокойной жизни княжны все происходящее было как страшный сон. Однако именно сейчас она вдруг первая смогла взять себя в руки, княжна выпрямилась и сейчас была странно спокойна. Ее горе было тихим и немым, Она стояла, вскинув голову, безмолвная точно камень. Не сразу княгине удалось успокоить сыновей, не сразу смолкли крики в гриднице, и тогда Гордоксева заговорила вновь, но теперь спокойнее, будто приняв решение и высказав его, она испытывала облегчение. Княгиня начала говорить о предстоящем браке святорада и Игоря. Как хорошая хозяйка и правительница, она продумала все, и голос ее звучал без прежнего надрыва, а взгляд стал увереннее. «Она хорошее дитя», – произнесла княгиня, погладив по щеке дочь. «Игорь получит достойную супругу, оценит ее, и постепенно они поладят. Он витязь, и в том, как все так просто решилось, с уграми есть и его заслуга. Свитара даже достанется ему чистой и непорочной. И, как всегда, у нас водилась на купалу, ее увезут прочь от буйства праздника, чтобы у Игоря не возникло никаких подозрений на ее счет. Пусть ее отвезет брат Ингельд». Ты выполнишь мою просьбу, сын. Обещай, что уже завтра на заре отправишься с сестрой в наш охотничий терем в лесу». Могучий Ингельд вздрагивал от плача. Выдохнул сквозь рыдания, мол, мать хочет их всех круглыми сиротами оставить. Однако, когда княгиня повторила вопрос, потребовав, чтобы он охранял и опекал сестру, только согласно кивнул. «Вот и ладно!» – впервые улыбнулась княгиня. «Я могу положиться на своих детей». Асмунд сумеет провести все, как полагается. а Айнгель сохранит сестру для жениха и передаст ему невесту из рук в руки. А теперь будем расходиться. Тело моего мужа должно выглядеть достойно в его погребальной ладье, ибо в он поплывет на своем корабле, как и полагается викингу, и я сама разожгу под ним огонь. Я имею на то право и как правительница, и как его жена, и сил на это у меня хватит а думать я буду только о том, что вскоре мы вновь встретимся там, где нас уже ничто не разлучит. Потрясенные услышанным люди стали расходиться, а Стема прошел за княжной во внутренний покой и настиг ее в темном переходе, когда она уводила ослабевшую от горького плача няньку Теклу. «Я ведь при ней с самого ее детства была», — причитала старая рабыня. Я служила ей, сколько себя помню, а она даже сопровождать ее в Ире мне не позволила, ибо жертвам спутники не понадобятся, и путь их легок». Светорада что-то негромко говорила Текли, когда услышала за собой шаги и оглянулась «Стемит я». Светорада только кивнула и вновь склонилась к плачущей няньке, а Стема стоял и смотрел, как она уводит старушку по сводчатому переходу. «Теперь я всё время рядом буду, свиторада!» — крикнул он ей вдогонку. Однако княжна не оглянулась, и он добавил уже негромко. «Ибо так решено, и я выполню все как надо!» Его лицо, еще минуту назад взволнованное, стало замкнутым и жестким.